Алексей Лавров. Персонаж с демоном. 6. Вих. Магавантюрист. 6. Глава первая. Володя предложил переходить к практике. Я с ним сразу согласился и попросил связаться со своими подручными. Пусть подъезжают, контролируют вход, никого внутрь не пускают и сами не лезут до подхода основных сил. — Каких основных сил? — удивился Владимир. — А кого я сейчас позову? — пояснил я. Понравился мне этот домишко, и подвальчик вполне. Себе приберу. Я посмотрел на гора то есть клану. Рейнджеры неуловимо изменились. Вроде стоят, как стояли, с бесстрастными мордами. Никто даже острым ухом не повел. Но всем стало ясно, что они только что получили от вождя приказ и выполнят его с той же скукой на физиономиях. Четко и коротко. Вих, неуверенно подала голос Кэрри. — Мы же договаривались ограбить, всех убить и поделить добычу, — едко добавил дядя Фрол. и Я им улыбнулся и со всей доброжелательностью заверил. — Так оно и будет. Вернее, так оно и есть. Убили и ограбили. — А о недвижимости разговора ведь не было. Она же, получается, ничья сейчас. — Так я себе ее забираю. Я сделал паузу для важности и добавил веско. — Полностью. Надеюсь, никто не возражает. — Ну, дядя Фома демонстративно огляделся. — Действительно хороший подвальчик. — А сколько мы еще не видели? Нужно все осмотреть, оценить. Я вздохнул печально и поднял руку. Почти поднял. И на ней повисла кэрис воплем. — Не надо! Я раздраженно стряхнул ее с руки и, как и собирался, принялся тереть подбородок, глядя на поникшую на плитах девушку. Сказал сварливо... — Сложный случай. — Ну, не лежи на камнях! Керри поднялась на ноги, встала стыдливо, опустив лицо, а я продолжил. — Повторяю, о недвижимости мы не договаривались. — Так давай поговорим, — проворчал дядя Фрол. — Хорошо, — пожал я плечами. — Мои условия. Я забираю для клана дом и подвал целиком, и никаких компенсаций никому платить не буду. — Ведь вы до дела, — я выделил слово «до». — Никаких условий не выдвинули. — Значит, по умолчанию согласились с моим решением. — Да кто ж мог подумать-то, — проговорил Тео. — И кто виноват, что вы не подумали? — усмехнулся я. — Беспредел, конечно, — вздохнул Володя. — Но формально он прав. — А по-человечески точно беспредел, — вдруг взревел Гронд. Я грустно посмотрел на Орка. Он смущенно отвернулся к Рене и просипел. — Ну, ты хоть ему скажи. Поисковик криво улыбнулся. — А мне похуй. Все равно ведь наличных не дадите. Он холодно напомнил Гронгу. — Забыл, как эта сволочь выкрутила мне руки? — И ты его поддержал. Забрал, сука, сегодня все мои ассигнации, что привезли на мою долю. — Да? — взревел Гронг. — А кому я разрешил выдавать фишки на пятьсот золотых в неделю? — В неделю, нахуй! — заорал Рене. «Ты такая же сволочь, как этот!» Я громко откашлялся и когда они повернули ко мне злые морды, сказал, виновато, разведя руками, «Да, вот такая я сволочь, и хули делать?» «Да нихуя!» — злобно прорычал Орк. «Вызывай уже свои основные силы, а то стоишь тут, пиздишь!» Я открыл городскую карту, задействовав способность курсограф, проложил маршрут казино и запомнил скрин открыл чат и послал картинку товарину с сообщением. «Здесь новое владение клана. Срочно высылай наемников и рейнджеров». «Я знаю, где резиденция гильдии убийц», ответил он через секунду. «Поздравляю с победой! Немедленно выдвигаюсь с войсками. Рексу своему скажи, чтобы возвращался в крепость». «Блядь, друид, зараза, знает, где, сука, гильдии убийц! Я, маг тьмы и смерти, был не в курсе». «А этот эльф? Советник, нахуй. Хотя чему удивляться? Библиотеку же как-то записался, и, наверное, именно члену совета такое знать полезно. Хрен с ним. Интересно, что поделывает мой уникальный капитан? Написал ему в чате. Как дела? Нормально, ответил. А вы закончили? Да, тоже все заебись, написал я. У тебя есть нормальный заместитель? Товарищ с эльфами и наемниками направляется ко мне. — Сейчас за меня капитан Береза, — доложил капитан. — Справится? — спросил я с сомнением. — Так сегодня же поставили парням новые модуляторы, — напомнил Рекс. — Конечно, справится. — Тогда можешь тащить китти в койку, — распорядился я. — Но чтоб с утра был в крепости. — А Настя на шоу разве не вернется? — спросил военный. И я про себя хмыкнул. — Фанат, бля! — Однако вряд ли она ради искусства откажется от осмотра добычи. Да и лицом опять приложилось, Не вернется, — ответил я. — Спроси у ведьмочек комнату. Скажи, что я разрешил. — Приступай, капитан. — Слушаюсь, сеньор, — написал Рекс и вышел из счета. Я поднял глаза на спутников. Они хмуро ждали, когда я закончу. Настя проворчала. — Все, что ли? — Да. Товарин с рейнджерами и наемниками скоро прибудут. — сообщил я радостно. — Чевагор, пятерых поставь охранять яйца. Остальные за мной. Я неспешно направился вглубь зала. Настя пошла рядом. Народ тронулся за нами. В гроте не обнаружили больше ничего интересного. Возможно, есть тайники в стенах. Но до них еще будет время добраться. Снова вышли в коридор. Прошли немного. и Я издали заметил огненного элементаля перед высокой деревянной дверью. Сидит, глазки прикрыл, будто дремлет. А ведь раньше я их в засаде только чувствовал. И как я его только увидел? Очки? Блядь, очки в кармане! Я обернулся к Керри с вопросом. — Скажи, что ты видишь? — Дверь, — ответила она сухо. — И все? — уточнил ее. — Еще тебя, — недовольно сказала Керри. — Мак разума его не видит. Значит, что-то со мной случилось? Появилось сообщение от модулятора. — Поздравляем. Во имя всеобщего блага. — Как вы правы. Да, блядь, что-то случилось. Вы оторвали яйца архидемону. — Это событие, несомненно, как-то на вас повлияло. — Информация в базе отсутствует, о последствиях вы можете узнать только опытным путем. — Ну, не отрывали еще в Азгире яйца архидемоном. — А, в этом все дело. Ну, тогда ладно. Просто буду знать. Я присел перед Белименталем на корточке и подумал. «Привет!» Он поднял на меня мордашку, открыл глазки. В голове прозвучал его голос. «Привет!» «Пойдешь ко мне?» — спросил я мысленно, протянув к нему руку со знаком огня. «Ага!» Он кивнул и, словно джинн, втянулся в мой знак. «Ну, что там?» В полголоса спросил Керри. «Ничего», — сказал я. «Шнурок развязался». Действительно. Подтянул шнурки и поднялся. Шагнул к двери. Она открывалась внутрь. Попробовал слегка толкнуть. Не поддалась. Тогда я врезал ногой в архангельском ботинке. Дверь с грохотом развалилась на куски. Обломки и мелкие щепки упали на каменные плиты. И перед взором моим открылся вид небольшого каземата или кабинета. В стенах слева, справа и напротив входа имелись двери. Прямо передо мной за столом, некий лысоватый тип сером серым, засаленным местами до сверкания костюме, в очках на омерзительного вида рожи, при свете масляного фонаря, что-то писал в большой книге. От него отчетливо воняло. Поднял он слегка вытянутую голову на тощий кадыкастый, давно не мытый шея, открыл гнилозубую пасть и, лишенным приятности, голосом проскрипел «А потише стучать тебя не учили?» Я подошел к столу. За мной в кабинет вошла Настя в истинном облике и все остальные. Настя облик на типа не произвел никакого впечатления. Он строго смотрел на меня, явно ожидая ответа. «Мы вообще-то грабить пришли», — сказал я. «А я-то подумал, соседи за солью», — едко вякнул мужчина. «Кстати, там мы всех уже убили». — показал я большим пальцем себе за спину. — Ну и холь с того, а? Этот хрен нахально откинулся на спинку стула. Тут на секундочку гильдии убийц. А то, что ты, сука, будешь нормально разговаривать, если жизнь тебе дорога, — стал я терять терпение. «Ха — Ха-ха-ха! — разразился он умерзительным смехом. — Я не могу нормально разговаривать. И жизнь мне дорога. Я гоблин, нахуй! «Сука!» — рыкнул Гронк. «Совсем забыл, что даже проклятое золото не пахнет. Это воняют гоблины!» «Какие гоблины?» — воскликнул я. «Настоящие?» «Ну а какие еще?» — проскрежетал хрен за столом. Гронг подошел к столу и обратился к этому существу. «Значит так, Мудила, ты сейчас нам все тут покажешь, или мы вышварнем тебя на помойку?» Мне показалось, что, судя по облику, на помойке мудила не заметит особой разницы. Однако он неожиданно произнес просительным тоном. «Может, все-таки убьете? Ты эту хуйню можешь городить другим!» В тоне гронга зазвучало веселье. «А я-то орк, знаю вашу натуру очень хорошо. Мы вышвырнем тебя на помойку. Ты будешь жрать дерьмо и больше никогда не увидишь даже медной монетки». Не то, что проклятого золота. — Не, в принципе, я не возражаю, — заговорил Гоблин с гаденькой улыбочкой. — Но раз уж ты нас хорошо знаешь, должен понимать, что мы скорее подохнем на помойке, чем сделаем хоть что-нибудь бесплатно. Хотите экскурсию? По серебряной монете срыла. Я вытащил из кошелька серебряшку и бросил ее на стол, сказав, — Это за всех. Сдачи не надо. Гоблин шустро спрятал монетку в карман, подскочил со стула, и стало понятно, что это не совсем человек. Тощий, худые ноги кривые, штаны короткие, на заднице висят. Пиджак-топорщица на сутула нелепой фигурке. Он принялся рассказывать, показывая рукой с какими-то скрюченными пальцами. За этой дверью проход в хозяйственные службы. Это секретный проход в катакомбы. Туда ходили только мастер Жиго и его друзья, с его позволения. — А там казначейство. — Наверное, сначала в казначейство, — обернулся я к спутникам. — Да, пожалуй, — Володя солидно выразил общее желание. — Впрочем, и так легко читаемое на физиономиях. Гоблин подбежал к двери напротив входа, широко ее открыл и прогундосил торжественно. — Добро пожаловать! — Сначала ты, — сказал я. Он пожал худыми плечами и прошел внутрь, обернулся, посмотрел на меня ухмыляясь. За ним вошла Настя, повела головой влево-вправо и вдруг расправила большие крылья. Раздался ее восторженный демонический рев. Ёбаный в рот! Вот нихуя себе, блядь! Ахра-ха-ха! Народ оторопел от замер, а я поспешил взглянуть, что произвело на нее такое впечатление. Оказался я в довольно просторном зале с невысоким сводом, что поддерживали грубо отёсанные каменные столбы. На столбах висели масляные фонари, горящие красно-жёлтым светом. Разглядеть в их свете что-либо было трудно, ибо воняло так, что глаза резало, и фонари были ни при чем. В зале находились довольно много похожих на нашего экскурсовода сутулых, нелепых фигур в сереньких костюмах, и воняли... Воням не мешало. Они даже не обернулись на Настину на восклицания и адских хохот. Одни у стены слева из большой сверкающей кучи деревянными лопатами насыпали на носилки желтые монеты. Несли к длинным столам и высыпали. За столами стояли другие, сутулые, нелепые создания. Монеты они отсчитывали и складывали в мешочки». Третьи уёбки в серых засаленных костюмах. Монеты из мешочков высыпали на свои носилки и несли их к тускло сверкающей куче у другой стенки. — Что здесь происходит? — воскликнул я. — Ревизия! — сказал Гоблингин равнодушно. — Тут всегда ревизия. — И какие результаты? — спросил я строго. По данным последнего пересчета, в казне было 1 654 278 проклятых монет. — доложил гоблин. — Действительно охуеть. За мной в зал вошли рейнджеры с Чивагором, Рене, Гронк, Керри с папой и братом, и дядя Фрол с помой. Стояли, прикрыв ладонями носы. Даже орк прикрыл, и потрясенно таращились на куче золота и суету гоблинов. — Вы свое золото сразу заберете? — спросил я Володя. Он помотал головой и, кивнув на двери, пошел прочь. За ним из зала вышли остальные. Я взглянул на Настю, а она вдруг спросила умильным голоском с очаровательной демонской хрипотцой: «Можно я тут пока побуду?» «Ну, побудь», — разрешил я. Демон захохотала, взяла короткий разгон и прыгнула в самую большую кучу золота, посшибав крыльями гоблинов с носилками. Захохотала еще громче. Принялась закапываться в монеты. Гоблины ползали на карачках, собирая рассыпанное изношенных золото. Пойдем, сказал я нашему экскурсоводу, и направился на выход. Гоблин вышел из зала за мной, снова уселся за стол, открыл большую книгу и принялся писать. Я заглянул ему через плечо, разобрал. Пришли грабить какие-то придурки и заплатили за осмотр ими же награбленного золота серебряную монету. Ты читающий этот тварь. Можешь сдохнуть от зависти. — Что это ты пишешь? — спросил я строго. Гоблин прикрыл страницу грязной ладонью и возмущенно проскрипел Это личное, то есть служебное, журнал дежурств. Я грустно посмотрел его гноящиеся правдивостью глазки. — Ну, хуй с ним делать. Гоблин. И в конце концов не мое дело, что он себе пишет. Есть вопросы поинтересней. Я обернулся к Владимиру и спросил. — Так в чем, говоришь, дело? — Почему вы не хотите забрать золото? — Оно же проклятое! — очень убедительно заявил Вова. — Я перевел взгляд на Керри. Она тихонечко вздохнула и принялась объяснять. — Вот чем обычный предмет отличается от амулета? У амулета есть условно аналог души, эфирная проекция или составляющая. Это зависит от точки зрения и задачи. Я недовольно поджал губы. Керри попробовала объяснить проще. Короче, у амулетов есть душа. Маги, создавая волшебные заговоренные вещи, сознательно передают предметам частичку своего эфирного тела. Еще искусные мастера, в основном орки и в меньшей степени эльфы и гномы, вкладывают душу в свои творения. Но это немного другое. Они не могут задавать характер предметов. Тупо наделяет их своими характерами. Мне тут же припомнился мой эльфийский меч. Я понятливо закивал. «Вот», — обрадовалась Керри, — «а в самом простом массовом случае предметы получают свои души от обычных людей, если они к ним относятся как к чему-то одушевленному. Это должно быть связано с сильными эмоциями». «Вих, какие эмоции у людей самые сильные?» «Любовь к родине», — проворчал я. «Злоба, страх, алчность!» — убежденно закричала девушка и, резко сбавив тон, сказала почти спокойно. «А этими монетами платили за убийство. В принципе, мне все почти стало ясно, но я все-таки уточнил. И почему их нельзя брать? Ну, как же ты не понимаешь?» — удивилась Кэрри. «Проклятое золото впитывает эти чувства и передает, навязывает и, в конце концов, подчиняет простого человека». — Решает разума. — А не простого, спросил я с интересом. Кири недовольно поморщилась и нехотя ответила. — Вообще-то, для большинства сильных темных артефактов проклятое золото — обязательный элемент. Колдуны тьмы и смерти платят десять обычных монет за одну проклятую. Они умеют как-то защищаться от проклятия. Хотя их вообще-то вполне разумными назвать трудно. «Если что, я маг тьмы и смерти», — проговорил я строго. «Вот именно», — воскликнула эта непосредственность. «А нормальные маги даже с очень сильным духом теряют удачи», — наказывает карма. Гоблин опять что-то старательно записывал в журнале. Я украдкой заглянул в его каракули и легко уловил смысл. «Пиздят всякую хуйню о золоте, дебилы, блядь! Заебали уже нахуй! Опять пиздят!» Эта пескравая сучка особенно заебала. Какая пытка сидеть тут с этими уебками, слушать их съебучие бредни о золоте и знать, что оно за дверью. Сука! Когда уже кончится это сраное дежурство, мой вонючий сменщик? Чтоб ты обкончался, читая эти строки, злорадная тварь! Поэт, бля! Мне его даже стало немного жаль. — А если проклятое золото просто переплавить? — спросил я. Гоблин резко обернулся ко мне, перекошенный ненавистью и без того отвратительной мордой в очках. — Ну, чисто все прогрессивное человечество, каким я его себе представлял. — Во время переплавки проклятия освободятся и поразят те, кто будет плавить, — пророкотал Гронг. — За такое не возьмутся даже гномы. — А как же эти? — Гоблины, — удивился я. — Что гоблины? — не понял великан. — Ну, гоблины же вон возятся с монетами. — — сказал я глубокомысленно. — А они же вам родичи? — Кому, блядь, они родичи, нахуй? — взревел громко вставили в клыки. — орком и гномом проговорил я растерянно. — Я читал про вас, что вы родня, и ты сам сказал, что хорошо знаешь гоблинов. Вот э, в чем дело-то? Гоблин, сука, упал рожей на стол и трясся, повизгивая и похрюкивая от внезапного счастья. Гронко постоял с открытой пастью, Наконец захлопнул ее и задышал носом. Гоблин же кстати, принялся стукать столбом лбом о стол. Орк резко протянул лапу к его загривку и, впечатав еблом, с отчетливым хрустом повернул ему головенку. Гоблин дернул ногами, еще сильнее испортил воздух и обмяк. «Твои это родственники!» — прогудел Гронк с тихой грустью, отпустив дохлоу гоблина и вытирая лапу об штаны. — Вот в такое со временем превращаются некоторые клерки из пришлых засранцев. — Гоблины — это прозвище, а не название расы. — Они не размножаются? — уточнил я деловито. Гронк внимательно посмотрел на меня и покачал головой. — Им не до этого, — сказал он. — А знаю я о них потому, что в гоблинах клерки превращаются в основном на службе у гномов. В принципе, это болезнь. Служащие все больше времени проводят на работе, перестают за собой следить. У них портятся характеры, они замыкаются. Вот. А у гномов тоже, знаешь ли, скапливается проклятое золото. И гоблины заканчивают жизни в таких хранилищах. И я задумчиво потер подбородок. Получается, у гильдии убийц какие-то дела с гномами? Но Грок, сказал, превращаются в основном на службе у гномов. В торговых гильдиях у человеческих купцов наверняка происходит что-то подобное. Бедняк выгоняют из приличных фирм, и они оказываются в таких местах, как те же оборотни, ведь сбоку. Грустно, но жизнь вообще грустная. Короче, лирику нафиг. «Да — Да? — проговорил я иронично, взглянул Гронго в лицо. — Тогда, раз сам его придавил, сам его выбрасывай, а то дышать нечем. Гронд неприязненно на меня посмотрел, но ничего не сказав, взял труп клерка за шиворот двумя пальцами и стащил со стола, подтащил к входу в хранилище, открыл двери и забросил тело внутрь. Из зала доносились восторженные демонические вопли. Гронд прикрыл дверь, на стены взвизги утихли. Я решил переходить к делу и заговорил ровным тоном: "Итак, что у нас получается, дорогие компаньоны?" Кроме оружия и магических трофеев, один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят восемь золотых. Всего у нас доли: э... моя, Настер, Нейгронга, Вовы, Тео, Кери, дяди фрола и дяди Фомы. У парней от общины на всех одна доля и пятнадцать долей рейнджеров. Пятнадцать рейнджеров! воскликнул дядя Фома. — Да, Володя же говорил, что все, кто рискует, одинаково и получают поровну. Спокойно напомнил я. Итого двадцать пять долей. На одну долю получаются шестьдесят шесть тысяч, сто семьдесят один золотой и серебрушка. «Серебрушка — Серебрушка! — крикнул дядя Фрол. Проклятое золото ценится в десять раз дороже обычного. — Ой, да и ладно, — сказал я добродушно. — У общины без меня шесть долей девяносто семь тысяч, 26 монет, и остаток округлим до золотого. Мы не можем их забрать сразу. Нужно найти покупателя, — мрачно проговорил дядя Вова. Вот мы и подходим к самой сути, — радостно возвестил я. Вы согласились с тем, что это мой дом и подвальчик. Стало быть, с вас захоронение по монетке сотни в день. — Да ты охуел, что ли, фраер? — заорали жулики почти хором. Даже Керри что-то пропищала. — Ну, фраер, ну охуел! Я нагло улыбнулся. — И что вы сделаете? Выгоните меня из общины, а за что? Я же не отказываюсь заплатить четверть со своей доли на общее благо. — Да ты, ты! — заклинило дядю Фому. — Погоди! — Володя положил ему руку на плечо и спросил меня. — Другие варианты есть? — Конечно! — я широко улыбнулся собранию и снова принял деловой вид. Смотрите, для меня и Насти проклятое золото похуй. Настя даже за счастье. То есть монеты из своих долей нам продавать не требуется, а вы пока будете искать покупателя, можете много потерять на хранении. Как раз к весне все проебете. Я спрашивал про другие варианты, проскребел Вова сдавленным тоном. Ну, я готов обменять ваше проклятое золото на обычное по цене один к одному. — Только сейчас у меня столько нет, — развел я руками. — Вот до будущей весны могу рассчитаться. — Сволочь! — с печальным вздохом проговорила Керри. — А какой процент за рассрочку просипел дядя Фома? — Никакой, — заявил я безмотежно. — Действительно, сволочь! — грустно пробасил дядя Володя. — Ну, ху делать? — Кстати, вот четверть на общее мы возьмем из твоей доли с продажи трофеев. — Ты же согласен поручить реализацию трофеев общине? — Конечно, да, — воскликнул я радостно и добавил полголоса. — Но при обязательном участии клана. Мои рейнджеры в общине не состоят и ничего вносить не должны. — У нас большая часть, — внезапно проговорил Чевагор. — Значит, скорее клан будет продавать трофеи при участии вашей общины. — Тогда уж и проще нанять гномов за процент, — внес предложение Рене. Я попросительно посмотрел на Чивагора, он сказал ровным тоном, «Это будет зависеть от воли нашего вождя».